в миссии. Меламет, учитель религиозной школы Миссурис, мелкий маглер. Нет. Организовать скаутский отряд велел человек, который был в Москве на конференции Цейрит-Сион. И, и он лучше нас с вами знает, что нужно делать и мне, и вам. Ни отец, ни тем более я ещё не знали тогда, что разъярившийся славушник Проболтался нам о секретной конференции сионистов, уделившей основное внимание планам борьбы с молодой советской властью. В решениях этой конференции с радостью узнали и белогвардейские полководцы, и лидеры правительств, посылавших интервенские полчища в нашу страну. Именно на этой конференции в мае 1918 года были произнесены и впервые задокументированный слова уже более полувека находящиеся на в самооборужении у деятелей международного сионизма социализм стоит сионизму подперёк дороги прошло много лет после визита к нам лавочника-политикана я услышал от отца когда ты только родился Я помню, попалась мне в руки какая-то книжка о политической жизни России после разгрома революции 1905 года. Там, между прочим, говорилось, как в месяце разгула реакции, когда всяческие черносоченные организации душили все прогрессивное и заодно устраивали погром за погромом. Особенно неистовствовали две наиболее реакционные газеты. Московские ведомости и Россия. И представь себе, в редакциях обеих газет первую скрипку играли люди нашей национальности, сторонники сионизма. Я не запомнил название книжки и фамилию автора, не могу простить себе этого. Срок с них не блет спустя, Мне всё же удалось установить название книги и имя автора. Называется книга "Новый сестрой", издана в 1909 году в Москве типографией товарищества "Сларусского печатного и издательского дела". Написал её Виктор Обнинский. Он яркий бард конституционной монархии и национализма. Его всячески прославлявшего единство разных наций под эгидой монархии уж никак не заподозришь в стремлении опорочить сионизм. И Обнинский действительно рассказал о наличии сионистских элементов в руководстве черносотенных газет, прославлявших душителей Первой русской революции, призывавших к еврейским погромам, Какие тут возможны комментарии? Вернулся однако в Винницу. После неудачного сионистского сбора ещё на городском бульваре наш город ещё несколько месяцев стоял под пятой украинских контрреволюционеров разных мастей. Все они прикраснейшим образом уживались с сионистами в то время, и другие скрывали, что же Бутинский заключил с Петлюровским представителем Славинским договор о создании на Украине еврейских повстанческих отрядов в помощь войскам Антанты, замыслявшей новый поход на нашу страну. Агент английской разведки Петтерсон благословил этот договор от имени западных империалистов конечительное освобождение от всякого рода националистических самостеенных правителей и их войск вскоре принесла моему родному городу красная армия на колонии своего бегства из Винницы остатки петлюровских банд в купе с белопольскими оккупантами намеревались устроить прощальный погром Мелочинный горек тем опытомся, низко заступничество дрожала еврейская беднота предвидя, что и на сей раз её оставят без всякой защиты. Нобольшевистское подполье города сумело своевременно сообщить об этом командованию 24-й Самара-Симбирской дивизии.